Глава третья «Ну, как тебе, новички?» спросил Майер, откидывая в сторону документы, которые только что внимательно просматривал. «Опять плохие новости?» ответил Дорнер, вопросом на вопрос, не отворачиваясь от окна, куда смотрел последние десять минут. «А ты как думаешь?» Марк усмехнулся, затем, достав из нагрудного кармана, Мятую пачку вытащил из нее сигарету и закурил, заставив Майера поморщиться и спешно активировать систему вентиляции. «Нет, ну когда ты бросишь эту дурную привычку? Надеюсь, при студентах этой ерундой не занимаешься?» «Конечно нет», — усмехнулся куратор с наслаждением, затягиваясь и выбрасывая недокуренную сигарету в чрево утилизатора, выполненного в виде мусорной корзины. «Извини, Арни». От дурных привычек трудно избавляться. — Да ладно, я уже привык. Глянь лучше. Он кивком головы указал на лежащие документы. Марк подошел и, взяв их, быстро пробежал глазами, остановившись лишь в паре мест, чтобы перечитать внимательней. — Почти в два раза. Он покачал головой и раздраженно кинул документы обратно на стол. — Да они там в правительстве с ума посходили. На ведь придется свернуть исследования на Плутоне и Европе, а там назревают самые интересные. — Возможно, кто-то не хочет, чтобы это интересно произошло. — Думаешь, кто-то из Анклава? Дорнер покосился на командора и тут же отрицательно покачал головой. — Нет, смысла не вижу. — Я тоже. Да и в нашем правительстве достаточно дураков, которые считают эти исследования пустой тратой ресурсов. — Да, земля мельчает. — Причем давно, — вздохнул Майер. — Конечно, для большинства людей всегда удобнее и спокойнее сидеть дома, чем рисковать своей жизнью. Обычный обыватель не хочет лишаться сладкой булочки только потому, что ресурсы пошли не на ее производство, а на непонятные для него исследования. — Невысокое же ты мнение о людях. — Почему? — пожал плечами куратор. — В мире много достойных людей. Просто у человечества с каждым веком становится меньше причин куда-то стремиться что-то искать. А зачем? — Да, и вообще, ты последние исследования социологов по безработице читал? — Конечно, — кивнул Майер, — тенденция просто кошмарная. Вот — Вот-вот, и ведь это не от того, что нет работы. Да ее навалом, даже несмотря на то, что основную черновую работу... Сейчас делают киберы. Многие ведь даже тупо у пультов сидеть не хотят. А зачем? Он грустно усмехнулся. Государство гарантирует бесплатное жилье и минимальное пособие. На пищу комбайны сготовят тебе практически любой деликатес. Ну, и зачем трудиться? Не знаешь, Арнольд, что страшно. Это то, что таких людей становится с каждым годом все больше и больше. — А остальные рвутся с нашей старушки в миры энклава, пробормотал Майер. — Ну, тут я готов с собой поспорить, — покачал головой Дорнер. — Там общество потребления еще похлеще, чем у нас, и очень многие из прожигателей жизни летят туда, как бабочки, на огонь. Только они не знают, что то общество намного жестче, и получить там можно больше, но в основном по шее. Вот от таких идиотов в анклаве и складываться мнению в земле, как об отсталом мире. Да, — Но, может, это и к лучшему, — усмехнулся Марк. — Улетают, дай бог, с ними. Вон оно, наше будущее. Но он кивнул в сторону окна. — Не те улетевшие, а эти вот девчонки, мальчишки. — Согласен. Мэр встал, подошел к окну. — Только не забывай, что анклав вытягивает у нас и многих перспективных, особенно в науке. Не зря ведь их представители буквально прочесывают земные институты. — Но, к счастью, сюда им дороги нет, — усмехнулся куратор. Идея со статусом полувоенной структуры была удачна. — Да, наши предшественники тоже лаптем хлебали. И все же исход до сих пор продолжается. Причем, несмотря на вышесказанную тобой, мы теряем очень много толковой молодежи. Командор обернулся, опершись спиной о подоконник. «За последние десять лет численность земного населения сократилась почти на двадцать миллионов человек. Гигантская цифра! К сожалению, даже клонирование не очень помогает. Ты же знаешь!» «Конечно! Эффект скоростного клонирования видал в исламском содружестве». — Таким способом хорошо только пушечное мясо делать, да и то идиоты порядочные получаются. Вот — Вот-вот. Так что выращивание настоящих клонов — процесс практически такой же долгий, как и обычного ребенка. — Ну, ты и сказанул, — покачал головой Дорнер. — Раза в два быстрее. К тому же их можно обучать, качая информацию прямо в мозг. — Ага. Только из вторичников почему-то не получаются гениальные ученые, да и вообще ученые. Хорошие исполнительные работники, да, а вот с инициативой у них трудно. Даже их дети и то. Он махнул рукой. Но это не ко мне, а к генетикам. Майер вернулся к столу. Чай вырежь? А вот буду. Командор кивнул и нажал кнопку селектора. «Галочка, нам с куратором два чая и пару...» Он покосился на Дорнера. «Нет, два раза по тройке бутербродов с сыром и колбаской. Будь добра». «Кстати, в новом призыве есть пара вторичников. Решили поэкспериментировать». «В каких отделениях?» — нахмурился Марк. «В Омеге. Мы их решили не разделять». «Это в котором добор Двери в кабинет распахнулись, заставив их прервать разговор, и на пороге появилась красивая, длинноволосая девушка, которая несла на подносе два высоких, дымящихся бокалов и тарелку с горкой бутербродов. — Спасибо, Галочка! Девушка поставила поднос на стол и, бросив косой взгляд, на куратор, удалилась. — Не любит она меня, — констатировал Дорнер. — А нечего было подкалывать... Насчет скрипящих шестеренок. Ну ведь скрипела. Модель старая. Сейчас таких уже не делают, вздохнул командор. Пришлось целиком сустав заказывать. Так сменил бы. А, -а, -а. а ты новые модели видел? Он усмехнулся. Ручки, ножки, огуречек. Вот такой, блин, человечек. Упрощением мать его. Да, еще одна проблема нашей цивилизации. Марк отхлебнул чай. — Да, чай у нее божественный. — А то? — Нет, Марк, я свою галю ни на какую новую модель не променяю. — Жена не ревнует? — Командор рассмеялся. — Бывает. — Однако об упрощениях. Куратор доживал бутерброд и подтянулся за следующим. — Последнее время нужно говорить не об упрощениях, а о деградации наших технологий. — Я лично уже забыл когда что-то совсем уж новенькое появлялось. В основном пользуемся технологиями, введенными в использование до исхода, да и то многие уже не можем воспроизвести. — А как же тогда виз? У них новинок достаточно. — Империя Солнца, — Марк скривился. — Тут надо говорить не о новых изобретениях, а о развитии старых, иногда извращенном развитии. А вообще-то отдельная тема. — К сожалению, ты прав, — кивнул командор. — Много история, намного много совершеннее последних новинок. Во многом это последствия быстрой экспансии человечества, когда самые лучшие умы находились на переднем ее крае. — Ну ты прямо пессимист, — покачал головой Майер. — Реалист, — отрезал Дорнер. — Ну ты же меня знаешь. — К сожалению, да. — улыбнулся Арнольд. — Ладно, что это мы сегодня в политэкономию полезли. Давай лучше партийку в Маджонг. Куратор вздохнул и, бросив взгляд на запястьник, кивнул. Кирилл стоял на улице и, задрав голову, смотрел на помутневший дождя купол защитного поля. Конечно, на полную мощность он не был задействован, и часть капель обрушивалась на территорию академии, создавая мелкую изморозь. Но все равно картина была необычная. Особенно, когда очередная машина, побив поле, ныряла к земле, сопровождаемая буквально водопадом из брызг. Прошел уже второй месяц с тех пор, как он прибыл в академию. Что и говорить, первые недели было трудно и непривычно, правда, в основном из-за местных особенностей. Например, напрягала строевая подготовка, по мнению многих, абсолютно ненужная. Однако по вечерам они дружно печатали шаг по небольшому плацу, который раньше считали просто пустой заасфальтированной площадкой, зачем-то сделанной в каждом казарменном дворике, тем более, что каждый понедельник Дорнер устраивал проверку. А да уж учебные тревоги раздавались по паре раз в неделю, причем несколько раз даже посередине ночи. За одну из них их отделение получило несколько нарядов и вплотную познакомилось со шваброй и половой тряпкой. Об этих вещах многие из кадетов даже не имели ни малейшего представления, весь девять были киберуборщики». Правда, в академии было много пустующих помещений, и киберуборщики в них были не положены по штату. Так, по крайней мере, им объяснил куратор, выдавая наряд. А вот содержать в чистоте их было жизненно необходимо. Кир вспомнил, как после первого наряда все их отделение лежало пластом по комнатам, особенно парни. Девушки, как ни странно, отошли быстрее, как, впрочем, и Андрей, который сказал, что у них дома кибер часто ломался, так что он прекрасно знает, как держать тряпку и веник. Зато Айка и страдался, изображая из себя вечного калеку и выпрашивая у Минака массаж, который она, как оказалось, умела великолепно делать. Я так и узнал сам, когда во время одной из своих тренировок потянул мышцу на спине. Кстати, в первое время у него возникли с ними проблемы. Физкультуры в академии и так хваталось лихвой, ибо она там проводилась каждый день последней парой, а в среду вообще весь день посвящался различным физическим нагрузкам. Но Кирилл не хотел бросать и свои занятия униксом, однако среди многочисленных спортивных секций, действующих в академии, данным видом единоборств никто не занимался. Пришлось идти к Дорнеру, который несказанно удивился, но обещал помочь. И через неделю привез специально для Кира тренировочного кибера, запрограммированного на работу в нужном стиле. Понаблюдав за тренировками друга, идеей освоить этот спорт, загорелся и Айко. Но правда его запала хватило всего на неделю, после чего он в основном филонил или пропадал в соседнем зале, где занималась Эрика. Несколько раз Кирилл созванивался с матерью. Да молча выслушивала сына и лишь качала головой. А однажды огорошила его новостью. — Знаешь, Кир, а ведь с сегодняшнего дня у тебя появилась сестренка. Несколько минут она смотрела на застывшего в изумлении парня, а потом, рассмеявшись, поманила кого-то пальцем, когда перед экраном появилось покрасневшее лицо Лия, Кирилл облегченно вздохнул и улыбнулся. — Неужто? — Да, Кир. Мать грустно посмотрела на сына. Всю жизнь мечтала о дочери. Но, судя по тебе, сноху мне еще ждать долго, да внуков еще дольше. Так что я подала заявление в интернат на ее удочерение, и сегодня мы получили документы. — Я рад. Кир действительно почувствовал, как на душе полегчало. Он волновался за оставшуюся в одиночестве мать. «Брат!» Лия, казалось, с трудом произнесла это слово. «Кир, я...» «Помолчи, сестренка!» Кирилл ободряюще улыбнулся. «Не думал, что у меня будет сестра-красавица!» Смущенная Лия покраснела еще больше и выбежала из зоны видимости. «Сестра!» Попробовал Кирилл слово на вкус. «Непривычно!» «А как Алия к этому относится?» Ирина грустно усмехнулась. «Она рада, что живет у нас, хотя не думаешь что рада тому, что она просто сестра». Кирилл вздохнул. «Мам, не усложняй. Кстати, от Ольги...» Мать отрицательно покачала головой. Вскоре после той его отлета они съехали. Антон приходил напосредок. «Кстати, у них с Ниной должна была в конце сентября быть свадьба». — Я отдавала ему твой адрес. — Вот как? — Неужели не пригласили? Кир мотнул головой, отгоняя воспоминания, и направился к беседке. Они хотели идти в ромашку вместе с Эрикой, но та задерживалась, что-то обсуждая с Тиной и Минако. Кир! — Кир, ты что, уснул? — Не, извини, задумался. Кир провел ладонью по лицу и ободряюще улыбнулся Эрике. — Что-то... «Ты последние дни сам не свой!» — покосилась на него девушка, беря парня под руку. «Ладно, пошли, разомнемся перед сном!» Кирилл усмехнулся. Фраза, произнесенная девушкой, выглядела несколько двусмысленно. Эрика, впрочем, похоже, и сама это поняла, потому что кончики ее ушей неожиданно стали пунцовыми. Конец ноября выдался на редкость с морозом. С началом снегопада в силовой купол над Академией был отключен. Работало только поле, окружающее ее по периметру. Академия все же располагалась в тайге. Среди студентов ходили легенды о том, как несколько лет назад, как раз под Новый год, отрубился один из генераторов поля, и на территорию вуза проникла стая волков. Когда их уничтожили, то в логове нашли остатки троих кадетов, пропажу которых и не заметили в предпраздничной суете. Как бы там ни было, учеба протекала вполне спокойно, и если не считать некоторых уже выше описанных особенностей, они жили вполне обычной студенческой жизнью. Айка каждый день пытался закадрить Минака, но девушка постоянно выворачивалась, И словесная перепалка превратилась в местную разновидность комнатного спорта. Георг, помимо своих сержантских обязанностей, увлекся коллекционированием всяких древностей, лазая по хранилищам академии. Вскоре его комната сама напоминала уже это хранилище, причем его древний вирт был самой навороченной новинкой в окружавшем его хламе. Тина и Андрей уже не скрывали своих отношений и, можно сказать, жили вместе. Правда, с комнатой так и не определились, поэтому ночевали то у него, то у нее. Эрика несколько раз пыталась сблизиться с Киром, но тот был к этому не готов и мягко дал понять этой девушке. Самой странной парой в их отделении оставались Антон и Гера Соболевы. Они практически не общались с остальными, однако все приказы и указания Георга аккуратно выполняли, наряды тоже отрабатывали наравне со всеми. Однако все попытки завязать с ними более дружественные отношения наталкивались на глухую стену их равнодушия. Их тайну случайно раскрыл вечно неугомонный Айка. В тот день они драили аудиторию, Отрабатывали наряд, который получил Аминако за то, что прямо на лекции засветила Рену в лоб, привычно обозвав его пошлой комбалой. Причем Айка клялся и божился, что он и не думал трогать девушку в заляшке, просто его ручка упала ей на юбку. Гера, как всегда, молча работала, протирая специальной жидкостью поверхность доски. Она была не очень высокая, и поэтому, чтобы дотянуться до верхнего края, девушке приходилось приставать на носочки. Рен, ну, конечно, не мог упустить случая, чтобы и не помочь. Подкрашившись, он подхватил Геру за талию и приподнял. Такой ответной реакции не ожидал никто. Девушка с диким воплем буквально выпрыгнула из рук изумленного Айка, оттолкнувшись от его груди ногами. — Антон! — Мывший партой в верхних рядах в два прыжка оказался внизу и набросился на Рена, который от неожиданного толчка девушки только поднимался с пола. К счастью, Андрей оказался рядом. Он схватил парня и несколько минут спокойно удерживал его, в то время как Айка, у которого ударом была рассечена верхняя губа, держали Кирилл с Георгом. Рен, правда, успокоился быстро и под строгим взглядом Минако отправился в другой конец аудитории. Тем временем Тина с Эрикой пытались привести в чувство Геру, которая судорожно вскалипывала, сжавшись в углу. «Кир, иди сюда!» — неожиданно позвала его Эрика. Кирилл вопросительно посмотрел на Андрея, который держал смотревшего на всех волком Антона. Но гигант только пожал плечами. «Смотри!» — сказала девушка, когда он подошел к забившейся в угол геря. Она осторожно раздвинула густую челку, не спадающую на лоб вздрагивающей девушке. И Кир увидел знакомые знаки. — Вторичница? — Да, — кинула Эрика. — Только почему-то знаки тусклые. Она, видимо, их всегда под макияжем скрывала, а тут размазала. — Черточка и точка. Пробормотал Кирилл, если не ошибаюсь, пятая возрастная категория. — Пятая категория? Тина, стоявшая рядом, вопросительно посмотрела на парня. — Не заморачивайся, — махнул рукой Кир, — просто знаю. Но действительно, знаки слишком тусклые. К тому же, если она уже в вузе, это значит, она должна иметь статус гражданина. А тут пятая категория. Странно. Он развернулся и подошел к Антону, который уже спокойно стоял рядом с Андреем, скрестив руки на груди, и внимательно наблюдал за Киром. Ты тоже вторичник? А это тебя заботит? Зловно бросил тот. В принципе, нет. Только почему у Геры такая реакция на то, что Айка к ней притронулся? Нам тот пожал плечами и отвернулся, всем видом, давая понять, что говорить не желает. Кир только покачал головой. Сообщать Дернеру Руни стали. Все дружно решили, что это внутриотрядное дело, и надо разобраться самим. тайка правда, поворчал, но после того, как Антон извинился, успокоился. Вечером собрались в комнате Андрея, решая, что делать дальше. — Знаешь, Антон, если она так и дальше будет срываться, ну, я прям не знаю. Георг развел руками. — Ну, действительно, почему она так реагирует? — спросил Аминако. — Айка, конечно, идет, но ведь ничего страшного не сделал. Антон, отвернувшись к окну, молчал. — Антон! — Я завтра подам заявление Дорнеру о переводе. Буркнул он в ответ на окликай реки. — О переводе куда? — Георг покачал головой. — Думаешь, в других отрядах лучше будет? — Не знаю. — Не знает он. — Да... Подождите, — Прервал их Кирилл, молча сидевший до этого в кресле у стола и напряженно размышляющий над всем увиденным. Он повернулся в кресле и пристально посмотрел на Антона. — Поправь меня, если я не прав. Судя по знакам, у Геры пятая категория. Соболев с подозрением покосился на Кира и кивнул. — Однако, так как вы уже учитесь здесь, «Значит, приобрели статус гражданина!» Снова согласный кивок. «Нестыковка!» — Кирилл вздохнул. «Знаков не должно остаться, а это значит...» Антон вздохнул. «Гера и я, мы из одной партии. Если присмотритесь, увидите сходство. Она была одной из лучших выпусков. К сожалению, у нее врожденный дефект. Она боится обычных людей. Не знаю почему». «Да и никто не знает. Наши воспитатели только руками разводили. Занятия с психологами интерната частично решили эту проблему, но Рен подкрался к ней слишком неожиданно. Кстати, извини еще раз. Я, как только слышу ее крик, неадекватно реагирую». «Да ладно, проехали!» — махнул рукой Айка, трогая опухшую губу. «Заживет!» Антон кивнул и продолжил. Ее ожидало незавидное будущее, но Дорнер дал нам шанс. К тому же была надежда на то, что постепенно общение в коллективе излечит ее фобию. Вот так. А теперь решайте, если что, я готов написать заявление. Он коротко поклонился и, развернувшись, вышел из комнаты. Кирилл, извинившись, тоже поднялся и под вопросительными взглядами друзей молча вышел вслед след за Антоном. «Антон, погоди!» Он догнал спускавшегося по лестнице парня. «Сказка про фобию мне очень понравилась. А если вправду?» «Не хочу об этом говорить». Соболев отвернулся. «Понятно. Так я и думал». Он на секунду задумался. «Она не доверяет никому?» «Практически», кивнул головой Антон. «Я с самого начала был против этой аферы. Лучше было бы остаться в интернате» и смотреть, как ее стерилизуют, чтобы отправить во внешнее поселение. Старичик вздрогнул и схватил Кира за ворот рубахи. Да кто ты такой, что так все знаешь? Отпусти. Кирилл спокойно посмотрел в глаза парня, и тот ржал кулаки. Этим делу не поможешь. Могу я с ней поговорить? Сомневаюсь. Антон вздохнул. А ведь она была такая жизнерадостная. Парень махнул рукой. Ладно, пошли. Они спустились вниз и, пройдя по коридору, остановились около комнаты Геры. — Гер! — стукнул в дверь Антон. — Открой, пожалуйста. Несколько минут за дверью было тихо. Затем послышались легкие шаги. Замок щелкнул, и они, переглянувшись, вошли в полутемную комнату. Девушка сидела на кровати, поджав под себя ноги. Ее волосы были взлохмачены и спутанными прядями падали на лицо. — Гера! — Соболев опустился рядом. — Успокойся! Это же наши ребята! — Айка хороший! Прости его! Девушка молча мотнула головой и еще дальше отодвинулась в угол. Антон только грустно вздохнул и обреченно посмотрел на Кира. Тот кивнул и набрал на запястнике домашний номер, выставив функцию конференц-связи. Экран развернулся почти на всю стену, в комнату призрачным светом. «Мам, привет!» «Кирилл?» Ирина посмотрела на сына, потом на удивленного Антона, и, наконец, ее взгляд упал на скрюченную девичью фигурку. «Что случилось?» «Мам, Лия дома?» «Конечно!» — кивнула женщина. «Спать собираться?» «Позвать?» «Кирилл!» Илья, одетая в нечто полупрозрачное, впорхнула в зону видимости, заставив Кира поперхнуться. А Антона поспешно тести глаза. «Ой, ты не один?» Она на мгновение исчезла из зоны, а когда вновь появилась, то на ней уже был короткий халатик. «Привет, сестренка!» «Привет!» Лицо девушки расплылось в улыбке. «Ты почему почти не звонишь?» «Я соскучилась!» — Лио, ты же знаешь. Все равно девушка обиженно надула губки. — Ладно, ладно. Кир прижал руку к груди. — Обещаю звонить хоть раз в неделю. — Два раза. — Лио, два раза. — Хорошо. Но Он поднял руки вверх, показывая, что сдается, а девушка весело запрыгала, хлопая в ладоши. — Кстати, познакомься с моими друзьями. Это Антон и Гера. — Ой! Лия привычно поклонилась. — Извините меня, я Лия, группа 234-Л. — Ой! Она, извиняясь, улыбнулась. — Простите, забыла. — Я Лия Градова, сестра Кирилла. Мне очень приятно познакомиться с друзьями моего брата. — Антон Соболев. Парень тоже поклонился, заставив девушку удивиться. — Я Гера Соболева. Неожиданно раздалось из-за спины Кирилла натон вздрогнул и, обернувшись внимательно, посмотрел на сестру. Та откинула волосы назад и, приветственно, помахав рукой, смотрящей с экрана Лия, повернулась к Киру и впервые улыбнулась.